Глава 22. О вреде скорых выводов. Илья высадил Макса не у его дома. Хочу пройтись, голову проветрить, пояснил Макс Илье свою просьбу высадить его за квартал от дома. На самом деле захотелось ему принять чего покрепче пива, но о другом он об этом не стал говорить. Не сказал не потому, что выпивке стало жаль, а потому что знал, Илья решит его поддержать, подставить своё плечо. Понятие дружбы для Ильи было святым. Хоть сам ведь уже весь на взводе, но любит мужик свою жену, что тут поделаешь? А любит и ревнует. Не признаётся правда в этом никому, даже ему, Максу. Но надо знать Илью и его детдомовское детство, чтобы понимать. О своих чувствах он говорить не будет. Ну, точнее, не другу, даже и лучшему. Проветрить голову у Макса не особо получилось, а вот встретить Ангелину с этим её дрыщом это запросто. Он столкнулся с ними в супермаркете, куда зашёл, чтобы купить алкоголь. Дома ничего крепче вина не было, но сегодня не вечер романтики, чтобы пить вино. И да, он ещё успевал до часа Х. Макс увидел Ангелину с её дружжём в отделе игрушек. Он их видел, а они его нет. Он не стал подходить и здороваться. Не время и не место, чтобы расшаркиваться приветствиями. Они игрушку выбирают. А он за вискарем спешит, хоть уже и сам и в подпитии. Зачем ему еще и выставлять себя не в самом лучшем виде на фоне этого дрыща в дорогих шмотках? Воскресенье, вечер, а они только сейчас в магазин выбрались. Что, раньше из койки было не вылезти? Распалял Макс сам себя, пока шел в отдел алкоголя. Вот почему, чтобы дойти до отдела алкоголя, надо пройти через весь магазин? Почему все эти полки с трусами и колготками ближе ко входу, чем алкоголь? Конечно, что это такой маркетинговый ход. Пока идёшь до нужного тебе алкоголя, наберёшь ещё всякой ерунды вроде носков, трусов, уф и колготок. Хотя, да, собираясь в гости, захочешь себе именно чистых носков с трусами прикупить, кто ж спорит? Или вот хотя бы зубную пасту с дезодорантом. И да, как же без чайников и сковородок? Вот их точно надо в первый ряд ставить. Макс и сам понимал, что накручивает себя на пустом месте. Но в магазин ведь люди приходят не только собираясь в гости. И да, он и сам заезжая в этот магазин за продуктами и проходя мимо этих полок с нижним бельём, покупал здесь себе носки и дезодоранты. Из чего спрашивается, завёлся как хороший автомобиль с полуоборота. Он уже принял решение. Так что теперь-то? Решение развестись, не напиться. Хотя да и напиться тоже, особенно узрев Иделию в исполнении Ангелины и её дрыщав в дорогущем пальто. Стоят там игрушку какую-то выбирают. На верняка ведь для Марка, племянника Гели. А, собственно, где он сам? Неужели одного пацана дома оставили? Он, конечно, не грудной младенец, вполне себе большой уже и в меру самостоятельный, но всё равно странно. Пацан один дома, а они ему тут игрушку выбирают. Зас чего бы на ночь глядя не маленькому уже ребёнку игрушку покупать? Так, Макс, стоп. Ты из какой целой в магазин пришёл? Вескаря купить? Вот и иди и покупай свой вескарь, а не фантазируй тут о чужом племяннике. С командовал Макс сам себе и направился в отдел алкоголя. Виски он купил приличный, односолодовый. Если уж пить такой уж приличный алкоголь, голова, конечно, всё равно будет завтра болеть, но хоть не так обидно будет. Пробить покупку он успел до положенного времени, присовокупив к бутылке пару шоколадных батончиков из тех, что были в избытке рядом с кассой. Тоже ведь маркетинговый ход. Чего уж там. Купил Макс их не в качестве закуски, Вот уж точно не под шоколадные батончики он собирался виски пить. Купил просто потому, что любил сладкое. И именно вот эти батончики, по сути представляющие собой калорийную бомбу, со всеми этими орехами и мягкими карамелями внутри, были его любимыми. Эти вот батончики были приветом из детства. Его детство. Он помнил, как смотрел на эти сладости через стекло киоска. Он помнил, как смотрел на эти сладости через стекло киоска, и как его рот наполнялся слюной. Макс самым натуральным образом чувствовал вкус каждого кусочка этого батончика. Чувствовал, даже не откусив его, а только глядя на сладость через стекло. Но он отходил от киоска и шел домой, неся маме честно заработанные им деньги. В те лихие годы он был ребенком чуть старше, чем вот тот же Марк, племянник Ангелины. Только в отличие от Марка он не сидел и не ждал, что ему перед сном принесут игрушку. Со сном у него было все в порядке. После 3, а иногда и 4 часов работы на заправке в любую погоду, да и потом уроков, он засыпал едва опустив голову на подушку. Но даже сквозь сон он часто слышал, как ругалась мама на отца, опять вернувшегося домой пьяным. Парень на 95-й за аллей до полного бака. Цыдил очередной браток, не желающий марать отопливный пистолет руки. Цыдил, направляясь ленивой походкой в тепло. Хкася. и Макс открывал бак на автомобиле и заливал, что говорили. «Стекло помыть?» — кричал он вслед братку. «Ну, помой!» — соглашался тот лениво. Макс уже через три месяца такой работы мог безошибочно точно определить, к кому из подъезжающих можно подходить, а к кому не стоит и соваться. Он точно знал тех, кто мог принять его помощь и не заплатить ни рубля. Ещё и кинув при этом поучительно-снисходительное. Преть тебе наук, и парни лез когда не просят. И самое смешное, что так поступали как раз вот не те братки в кожаных куртках, с цепочками поверх чёрных свитеров. Эти-то как раз всегда щедро высыпали сдачу. И они же могли ему, Максу, и вот эти шоколадные батончики купить, и даже чай. Просто выходили, совали ему в руки стаканчик с чаем и шоколад, затем оттапыривали карман на его куртке и высыпали туда свою сдачу. Хлопали его по плечу и уезжали кинув «Давай! Удачного дня тебе, парень!» Нисходительно поучали те, кто пытался выглядеть респектабельно. Именно «пытался». За три месяца работы на улице научишься, знаете ли, отличать тех, кто пытается пустить пыль в глаза, выставляя на показ свое иллюзорное благополучие. Понтуясь, как правило, перед сидящей в салоне машиной девицей не самого тяжелого поведения. И да, вот как раз эти девицы, едва Макс подходил к машине такого «учителя жизни», Половели взгляд мальчишки через стекло и отрицательно мотали головой. Макс уже понимал, что они хотят ему этим сказать. Не подходи, не трать свои силы, парень. Этот жлоб тебе не заплатит. Такие девушки могли даже приоткрыв стекло высунуть купюру Максу. Высунуть просто так, пока тот жлоб ушёл и не видит. Они-то как никто другой понимали, что мальчишка здесь не от хорошей жизни. Время работы Макса зависело от того, как быстро повезёт заработать поставленную, оговорённую им самим для себя же сумму. Но обязательно 3 часа он работал всегда. И вот если сумма была уже заработана, а время ещё не истекло, то всё, что удавалось заработать сверх той суммы, он откладывал на покупку этих батончиков. Ха, батончиков. Батончика, одного единственного. Но тот вкус он помнит до сих пор. Нет, нынешние имеют тот же вкус, но удовольствия они приносят уже меньше, несравнимо меньше. Максим, добрый вечер. Вернул его в реальность голос Ангелины. Добрый, ответил механично, и также, желая скрыть свою растерянность, кивнул на коробку в руках Дреща. Для Марка подарок. Да, для него. Хотим поддержать его, порадовать. Его вчера в больницу увезли. Что случилось? Я могу помочь? Тот же включил Макс, отбросив свои надуманные обиды. Нет, спасибо. Марка в больнице его уже прооперировали. Аппендицит, представляете? Ангелина почему-то опять перешла на вой. Мы его вот с его отцом решили поддержать мальчишку. Ну, Но это уже завтра. Сегодня они там с мамой спят уже. Извините, я не представил вас друг другу. Знакомьтесь, это Марат, отец Марка. Марат. Мужчина протянул руку Максу, сказав своими так, будто бы у него что-то было во рту. Макс Он пожал протянутую руку. Пожал крепко. Пожал, глядя в глаза мужчине. В ответ получил такой же взгляд и не менее крепкое рукопожатие. Муж сестры, значит. И Максу вдруг стало легче дышать. И что совсем уж странно, пропало желание напиться. "Макс, подвести вас до дома? Там, кажется, дождь начался", предложила Ангелина. И, предложив, тронув Марата за рукав, сделала несколько жестов руками. Тот согласно кивнул и произнес, глядя на Макса. «Мы домой едем. Можем вас подвезти». И Макс, удивив сам себя, согласился. Почему удивил? Да потому что не Кисейна и Жон Барышня не расклеился бы, пока до своего дома бы дошел. Но ему вдруг захотелось продлить минуты, проведенные с гелий. Пусть не один на один и не в своей машине, не важно. Важно то, что, узнав, что это дрыщий родственник, не мог Макс отпустить гелий от себя. Тени несколько минут, что они ехали до дома, все молчали. Молчало и радио в машине. Урчание мощного мотора успокаивало. Макс знал всё об этой новой модели. Можно сказать, что это была его мечта. Да, он, Макс, мог только мечтать о таком автомобиле, а вот Марат его смог купить. Молодец однако, парень, что тут скажешь. Марат припарковал машину аккуратно. Макс успел первым выйти из машины, открыть дверь для Ангелины и подать ей руку. Она улыбнулась чуть удивленно, но его руку приняла. Оперлась, когда выходила из высокой машины Марата. Ангелина уже вышла из машины, и Макс даже уже закрыл за ней дверцу, но руки ее не отпускал. Тонкие пальчики геля были холодными, и Максу хотел и согреть их, обхватив, захватив ее ладошку целиком, спрятав в своей большой и горячей ладони. Пока Марат обходил машину и доставал из багажника пакеты, Геля всё-таки очень аккуратно вытащила свои пальчики из его захвата и задала вдруг неожиданный вопрос. Максим, у вас всё хорошо? Геля, мы ведь уже перешли на ты в ак в парке, помнишь? Согласись, глупо опять выкать. Мне кажется, особенно после того, что мы друг друга уже видели практически голыми, пошутил он. Она рассмеялась и согласилась. Да, ты прав, прости. Так у тебя всё хорошо? У меня теперь всё просто замечательно. Рассмеялся Макс глупо. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, мне показалось, что ты там, в магазине, был какой-то потерянный, что ли». В этот момент подошел Марат и, бросив на Макса внимательный взгляд, обратился к Геле на языке жестов. Она удивилась, даже брови поползли вверх, глянула на Макса быстро и что-то ответила парню так же жестами. «И почему мне кажется, что вы сейчас обо мне говорите?» Обратился Макс к Геле и опять рассмеялся. Гелена смутилась, глянула на Марата и произнесла: "А, да, извини. Марат предложил позвать тебя к нам на ужин. Сейчас?" Макс удивлёнся и обрадовался одновременно. "Да приём или гостей вам сейчас? С Марком уже всё хорошо. А я хочу познакомиться с тем, о ком он мне столько рассказывал". Произнёс Марат, медленно и старательно выговаривая слова. "Гелена готовила полный холодильник. А кто всё это теперь есть будет?" «Ну, пошли!» — согласился Макс, удивив себя второй раз за этот вечер. «У меня тут вот и для знакомства имеется». И он тряхнул пакетом с бутылкой виски внутри. В ответ Марат улыбнулся и показал поднятый вверх большой палец руки. Жест, означающий одобрение, наверное, на любом языке мира.